Последние несколько месяцев, после того, как исчез страх перед белой змеей, которая беспокоила его во сне, он стал звать ее «Мам», а не «Мамочка», чтобы показать, что уже взрослый. А сейчас эта мамочка показывала, что насколько ребенок напуган. «Все будет хорошо. Я не допущу, чтобы что-то случилось с кем-то из нас. Все обойдется». если мы будем осторожны. Ей казалось, что старуха постучит в дверь или появится в окне. Откуда она звонила? Сколько ей понадобится времени, чтобы прийти сейчас к Джою, когда ушли полицейские? — Что мы будем делать? — с п р о с и л о н Она положила заряженный пистолет на комод, достала из шкафа два чемодана. — Я соберу чемоданы... И мы уйдем отсюда. Куда мы пойдем? Она поставила чемодан на свою постель и раскрыла его. Не знаю точно, милый. Куда-нибудь. Может, в гостиницу. Пойдем туда, где эта сумасшедшая карга не найдет нас. Как бы ни пыталась. А потом что? Она складывала вещи. Пойдем найдем того, кто поможет нам по-настоящему. Поможет. Не так, как полицейские. Не так. А кого? Не знаю, может, частного детектива. Как «Магнум» по телевизору? Ну, не совсем как «Магнум», сказала Кристина. А как кто? Нам нужна солидная фирма, которая обеспечила бы нам охрану, п о к о ловит эту старуху. Первоклассная организация. Как в старых фильмах. В каких? Ты знаешь, когда попадает в беду, говорят... Мы найдем п и н к е л т о н а Пинкертона, поправила она. Да, что-то вроде Пинкертона. Мы можем позволить себе нанять таких людей. И мы так и сделаем. Не будем парой подсадных уток, как советуют полицейские. Я бы чувствовал себя в тысячу раз спокойнее, если бы мы пошли и наняли Магнума, сказал Джой. Объяснять шестилетнему мальчугану, что Магнум не настоящий детектив, не было времени. Она сказала, ну, может, ты и прав, может, мы и наймем Магнума. Да, да. Он справится, сказал Джой рассудительно. Он всегда справляется. Они зашли в комнату Джоя, он с пустым чемоданом, она с уже собранным и с пистолетом. Кристина решила, что они не пойдут в гостиницу, чтобы не терять времени, а о т п р а в и т с я сразу же в детективное агентство. Во рту у нее пересохло, сильно билось сердце, она тяжело и часто дышала. В воображении возникла жуткая картина. Окровавленное и обезглавленное тело на крыльце, но это был не б р е н д и Она видела Джоя. Глава 7. Чарли Гаррисон гордился своими достижениями. Бедняк из убогого района Индианаполиса, начавший с нуля, в свои 36 он был единоличным владельцем преуспевающей компании с тех самых пор, как ее основатель Харви Клемет отошел от дел и прекрасно жил в Южной Калифорнии. Если он еще не достиг предела своих мечтаний, то был очень близок к нему и удовлетворен пройденным путем. Офис Клемета г а р и с о н а был расположен не в таком отдаленном месте, как захудалые детективные конторы из романов и фильмов. Комнаты на последнем этаже пятиэтажного дома на Тихой улице в Коста-Мезе были уютны и обставлены со вкусом. Приемная сразу производила хорошее впечатление. На полу лежали ковры, стены были затянуты нежно-зеленой материи, новая мебель, не из дешевых. На стенах висели не простенькие эстампы, а три батика э в е н д а Эрла стоимостью в полторы тысячи долларов каждый. Кабинет самого Чарли еще шикарнее, нежели приемная, не напоминало о тяжеловесном официальном стиле, который предпочитают адвокаты, юристы и люди свободных профессий. Стены до середины, обитые панелями светлого дерева, из того же светлого дерева ставни новый письменный стол Хеннердона, кресло обтянуто изящной зеленой материей от Бруншвича и сыновей. На стенах Две большие, наполненные светом картины Мартина Грина, изображающие водоросли, причудливо изгибающиеся в таинственных строях и потоках. Несколько больших растений, папоротники и плющи, свисающие из потолка и стоящие на ширмах из палисандрового дерева. Казалось, вы попали в субтропики, хотя вас не оставляло ощущение прохлады, так же, как и впечатление богатства. Но когда Кристина Скавелла появилась на пороге, Чарли вдруг почувствовал, что его комната выглядит просто жалкой. Да, она была светлая, все здесь было тонко продумано, дорого и изысканно, но, тем не менее, казалось чрезмерно тяжелым, громоздким и даже безвкусным рядом с этой потрясающей женщиной. Встав из-за стола, он сказал, «Мисс с к а з а л л а я Чарли Гаррисон. Рад видеть вас». Она протянула ему руку и ответила, что тоже рада его видеть. У нее были густые, блестящие, темные, почти черные волосы. Их хотелось погладить, зарыться в них лицом и ощутить их запах. Не привыкший к таким сильным и внезапным чувствам, Чарли постарался их побороть. Он посмотрел на Кристину внимательно и, насколько мог, бесстрастно. Он сказал себе, что она несовершенство, не с ног сшибательная красавица, хорошенькая, да, но не красотка, лоб выше обычного, скулы немного тяжеловаты, а нос чуть вздернут. Тем не менее, слегка заикаясь от волнения, что совсем не было похоже на него, он заискивающе произнес... Извините за состояние офиса. И сам удивился своим словам и растерялся. Кристина смутилась. Почему вы извиняетесь? Здесь чудесно. Он взглянул на нее. Вы правда так считаете? Конечно. Никогда не думала, что офис частного детектива может быть таким. Здесь гораздо интереснее и привлекательнее, чем я полагала. У нее были большие темные глаза, ясный прямой взгляд. Когда он встречался с ней глазами, на мгновение перехватывало дыхание. — Я сам все сделал, — ответил он, решив, что комната все же не так плоха. — Без помощи дизайнера по интерьеру. У вас безукоризненный вкус. Он предложил ей сесть, и когда она садилась... отметил, что у нее красивые ноги и прекрасные формы щиколотки. «Видел же я раньше красивые ноги и прекрасные щиколотки», — подумал он несколько озадаченно, но никогда не испытывал такого юношеского влечения, не чувствовал этого глупого внезапного порыва. Либо он более сексуален, чем представлял, либо дело было не только в ее внешности. Пожалуй, больше всего... Его привлекли в ней манера двигаться, лихо, грациозно, походка, рукопожатие, голос, мягкий, низкий, женственный, но не жеманный. В нем чувствовалась внутренняя сила, ее прямой взгляд. Вопреки обстоятельствам, при которых они встретились, несмотря на то, что серьезные проблемы волновали ее, она обладала удивительным внутренним спокойствием. которая интриговала его. «Но ведь это опять не довод», — думал он. «С каких это пор я хочу лечь в постель с женщиной из-за ее удивительного внутреннего спокойствия?» «Ну хорошо. Он пока еще не может определить свои чувства. Он просто будет жить с ними и постарается понять их позже». Садясь за стол, он сказал, «Скорее всего, Я не должен был признаваться, что люблю заниматься дизайном интерьера. Может, это не соответствует образу частного детектива? Наоборот, — возразила она, — это показывает, что вы наблюдательны, проницательны, возможно, чувствительны и отлично подмечаете детали. Качество, которое, я полагаю, н е о б х о д и м ы любому человеку вашей профессии,